Но Сван думал о доме, в котором он мог бы находиться в этот самый момент, если бы Адетта дала ему позволение, и воспоминание о мельком замеченном пустом бидоне для молока на соломенном половике сжало ему сердце. Сван очень быстро вновь сознал степень мужского безобразия, когда по ту сторону обессоновской шпалеры зрелище слуг сменилось зрелищем находившихся в зале гостей. Но даже это безобразие мужских лиц, в большинстве так хорошо ему знакомых, казалось ему новым с тех пор, как черты их, перестав быть для него знаками, практически полезными для опознания того или другого из них, до настоящего времени представлявшего просто известное количество удовольствий, которых следовало добиваться, неприятностей, которых нужно было избегать, внимание, которое необходимо было оказать, расположились в чисто эстетическом порядке, как совокупность определенных линий и поверхностей. И вот у этих людей, которыми Сван оказался окруженным со всех сторон, даже монокли, которые многие из них носили, и которые в прежнее время самое большее позволили бы Свану сказать – что такой-то носит монокль, даже монокли, перестав служить теперь обозначением определенной привычки, одинаковой у всех, поразили его своей индивидуальной особенностью у каждого. Может быть от того, что он смотрел теперь на генерала де Фробервиль и на маркиза де Бриоте, разговаривавших друг с другом у входа в зал, только как на две человеческие фигуры, изображенные на картине, Тогда как долгое время они были для него полезными друзьями, давшими ему рекомендацию для вступления в число членов жакей-клуба и секундантами на его дуэлях, монокль генерала на его вульгарном, покрытом шрамами и торжественном лице, вонзавшийся ему, как осколок гранаты, прямо в лоб, ослеплявший его и делавший одноглазым, словно циклопа, показался Свану уродливой раной, которой, может быть, следовало гордиться, но которую неприлично было выставлять на показ? Между тем, как к моноклю господина Дебриоте, который тот надевал для большего парада вместе с перчатками Грисперле, Перле, складным цилиндром и белым галстуком, взамен домашних очков, как это делал сам Сван, когда шел на вечер, Приклеен был наоборот на его стороне, подобно естественно-научному препарату под микроскопом, бесконечно маленький зрачок, светившийся любезностью и непрестанно улыбавшейся высоте потолков, красоте праздника, интересной программе и превосходному качеству прохладительных. «Ура! Вы здесь! Целую вечность вас нигде не было видно!» обратился к свану генерал. Затем, заметив его осунувшееся лицо и заключив, что, может быть, тяжелая болезнь держала его вдали от общества, прибавил «Знаете, вы хорошо выглядите». В то время как господин Дебриоте обращался с вопросом «Дорогой мой, неужели и вы здесь? Что могло привлечь вас сюда? К одному светскому романисту, который только что вставил себе в глаз монокль единственное свое орудие психологических исследований и беспощадного анализа, и, гроссируя, ответил ему с видом значительным и таинственным — набьюдаю. Монокль маркиза де Форестель был миниатюрный, без оправы, и, заставляя щуриться в непрестанных и мучительных усилиях глаз, куда он врастал, как излишний хрящ, присутствие которого там необъяснимо, а вещество редкостно, сообщал лицу маркиза меланхолически тонкое выражение и внушал женщинам представление, что он способен сильно страдать от любви. Но монокль господина де Сен-Канде, окруженный как Сатурн огромным кольцом, был центром тяжести его лица все части которого каждую минуту располагались в соответствии с ним, отрепещущий красный нос и саркастические толстые губы старались при помощи своих гримас быть на уровне беглого огня остроумия, которым сверкал стеклянный диск,